Глава 7. Курс на сближение. Никогда я не была так близка к тому, чтобы по-настоящему уверовать в богов. Не прошло и пяти часов, как разразился жуткий ураган. Мои молитвы о продлении каникул в Северне сбылись. Я проснулась от завывания ветра и треска за окнами. Казалось, еще немного, и в комнату полетят осколки, а следом снесёт и весь дом. Непогода явно вошла во вкус и отрывалась на полную — В комнате вновь похолодало, хотя отопление исправно работало. Усевшись в постели, я окуталась в одеяло и пыталась прийти в себя. Это оказалось сложно, но виной моему состоянию был совсем не ураган, а волнующий чувственный сон, где Драк целовал меня и клялся, что никуда не отпустит. Как он меня обнимал, как смотрел. Для возвращения в холодную неромантическую реальность нужны были время и силы. Помотав головой, я окинула комнату отсутствующим взглядом. Требовалось выстроить план дальнейших действий, но мысли разбегались. В довершении всего ворвался и сам драк. Дверь спальни распахнулась без стука. «Ты как?» — спросил полуодетый красавец сурово. «Сильно испугалась?» Я уставилась на дракона с подозрением. Затем осторожно себя ущипнула и болезненно поморщилась. На миг показалось, будто сон продолжается. Драк, на котором были лишь широкие черные штаны, смотрелся просто нереально. Босой, высокий, мощный, с голым торсом. Он что-то там говорил своим божественным низким голосом, потом умолк и помахал мне рукой. «Прости, я не расслышала», — призналась, поняв, что ушла в себя слишком надолго. «Ураган», — сказал дракон, мотнув головой в сторону окна, — «напугал тебя?» Я посмотрела, куда сказали. «Ураган?» — повторила заторможенно. «На улице жуткий ветер». Драк подошел ближе. «Миранда, у тебя шок!» Я скользнула взглядом по голому торсу, вернулась к широким плечам, зачем-то посмотрела на четко очерченные губы, подлое воображение. Что она со мной делает, если бы этот дракон только знал, как я, оказывается, испорчена? Все в порядке», — сказал драк, протягивая мне руку. «Не бойся, с тобой ничего не случится». Я грустно вздохнула, понимая, что он прав. Ни поцелуев, ни жарких объятий не случится. И откуда они только взялись в моей голове? Столько лет учёбы, мечтала только о карьере, и тут, пожалуйста, свалился дракон на мою голову со своими правилами и голым торсом. «Мы в доме», — продолжал драк. «Он крепкий и усиленный магической защитой». «Знаю», — отмахнулась я раздраженно. «здесь руны по всем углам. Волноваться должны те, кто сейчас на улице, вот им не повезло. Чего вообще бояться?» Драк какое-то время продолжал пристально смотреть на меня, потом опустил руку и усмехнулся. «Забыл что-то из боевого факультета» признался он, качая головой. «Почему тогда не спишь, если не испугалась?» «Кошмар приснился», — буркнула я. «До сих пор в жар бросает. А сам чего не спишь?» «После твоей манипуляции с готовкой, когда ты с трудом держала нож и о сковороду, во мне проснулся синдром защитника», — ответил Драк, криво улыбаясь. «Это был розыгрыш», — напомнила я. «Не смешной», — заметил Драк. «Он причинил мне моральную травму». Я вскочил и примчался тебя спасать, считая, что нормальная девушка могла впасть в панику из-за урагана. «То есть мы на боевом ненормальные?» — прищурилась я, подловив соседа на горячем. «Не знаю, как остальные, а ты точно особенная». Ни капли не смутился драк. «К тому же не знаю, что в снежной буре к жилым домам часто приносит ела цекля. У вас в университете их точно не проходит, поэтому ты такая беспечная». «Что еще за цекль?» — нахмурилась я. «Очередная загадочная нечисть из таинственного драконьего бестиария?» «Пожиратель снов!» — кивнул Драк, создавая руками непонятный абрис в воздухе. «Бесформенное нечто в виде белесой субстанции. Пробирается через дымоходы и жрет сны самых слабозащищенных жителей. А потом передает их другим». «Как это передает?» — опешила я. «Врешь! Такого не может быть!» «Оставишь мне свой адрес, и я отправлю учебник по нашей нечисти!» — припугнул Драк самым надменным видом. Убедишься, как была не права, и будешь кусать локти, жалея о ложных обвинениях. Илацекль существует. Он не опасен. Но мне бы очень не хотелось смотреть твои девичьи фантазии вместо своих серьезных мужских сновидений. «Издеваешься», — уверенно заявила я. И тут вспомнила, что за сон смотрела перед пробуждением. Стало нервно, пришлось уточнить. «Но если предположить, что я тебе поверила, как прогнать ваших цоклей?» «Не спать», — друг оскалился и предложил. Как насчет какао или чай? Я собираюсь отправиться вниз и устроить ревизию продуктов, раз уж проснулся. Пойду с тобой, засобиралась я. Есть ничего не буду, конечно, у меня правильное питание. Просто составлю компанию и постерегу тебя от ваших цоклей. Мне еще твоих серьезных мужских снов не хватало. На диване у камина было тепло и уютно. Драк заварил для нас чай, нарезал здоровенных бутербродов. И достал откуда-то забавную настольную игру на внимательность, предложив испытать удачу. Проигравший отвечает на каверзные вопросы победителя. Заявила я, готовясь узнать, наконец, с кем работает мой сосед. «Или исполняет небольшое желание», — коварно добавил он. «Только не надо смотреть с такой надеждой, Миранда. Никакой похабщины не будет. А то глаза засияли от предвкушения. Помни, что мне предсказал жрец. Не пытайся меня совратить, я кремень». «Играем?» «Да», — усмехнулась я, — Да и дай очередной бутерброд и давай себе мысленное обещание, завтра же вспомнить о физической нагрузке. Но вскоре игра захватила меня полностью, особенно азарт усилился, как только удалось победить. Драк хмурился и обвинял меня в шулерстве, но доказать ничего не мог. Отвечай на вопрос, потребовала я, подпрыгивая на месте от нетерпения. Уговор есть уговор. Итак, расскажи три факта о себе, или назови место своей работы. Мой расчёт был прост. Если дорогой сосед собирался скрыть профессию, то мог хоть немного раскрыться в остальном. Интересно было всё. С кем живёт, чем любит заниматься, есть ли у него девушка. Драк задумчиво потёр подбородок. Первое. Меня недавно повысили. Наконец, выдал он, бросив на меня хитрый взгляд. Второе. В основном я питаюсь готовой едой, доставляемой из ресторанов. Третье. Я тоже когда-то учился на боевом факультете. «Этого мало?» — возмутилась я. До да кого тебя повысили? Играем дальше, хмыкнул драк. Если повезет, сможешь задать еще вопросы, а если нет, попробуй, победи! Потерла ладони я. И вскоре снова издала ликующий клич, пританцовывая отчасти. Опять моя взяла! Охо. хо, -хо! Еще три факта обо мне, недовольно спросил драк. Или желание? Вопрос, ответила я, формулируя мысль. Скажи, с кем отмечал Новый год до того, как жрец отправил тебя к уединению? Если у него была девушка, то они встречали праздники вместе. Напрямую спросить о том, свободен ли он, я не могла, так что приходилось подбираться с тыла. «Шесть лет назад...» Драк прикрыл глаза и усмехнулся. «Не поверишь, Миранда, но я отмечал в постели». Настроение резко упало. Ну, конечно, он был с девушкой. Как вообще такой мужчина мог оставаться один? «Уснул», — продолжил мысль Драк, «после работы». Друзья ждали меня в одном отличном ресторане, но я решил прилечь на минуту, и все. Я быстро отрубаюсь, привычка. Так что похвастаться нечем. «Ты и правда мгновенно засыпаешь», — подтвердила я, снова чувствуя себя прекрасно. Никогда такого не видела. «Это все работа», — кивнул Драк. Ее всегда много, так что любое свободное время я использую для отдыха». «А как же личная жизнь?» — буркнула я, словно бы невзначай. Руки дрогнули, игральные карточки выпали, рассыпавшись по полу. «Растяпа!» — покачал головой драк. «Пора вернуть тебя наверх, досыпать». Я испуганно запротестовала. «А как же ваши цекли?» «Нет уж. Лучше сделай еще чаю, пожалуйста». «Ладно», — согласился мой послушный дракон. «Но это только ради того, чтобы не подсматривать твои сны. И потом снова сыграем. Мне нужно загадать желание». «Какое?» — я склонила голову и широко улыбнулась. «Отправишь меня наколоть дров?» «Было бы неплохо», — ответил дракон, делая вид, что идея ему очень понравилась. «Припасу это на второй выигрыш, а с первого заставлю тебя снова жарить блины со сладкой начинкой». «Деспот!» — возмутилась я, укладываясь на диване и наблюдая за действиями драга. «Тебе лишь бы поставить девушку к плите!» Он что-то язвил в ответ, гремел посудой, искал свежую заварку, а я следила за ним и улыбалась, чувствуя себя едва ли не самой счастливой во всем мире. «Такого со мной не было никогда», и я понятия не имела, что с этим делать. Наверное, поэтому выбрала самый верный путь. Уснула. С самого начала я понимала, что сплю. Странное чувство. Но осознание нереальности происходящего никак не мешало моему восторгу. Я не могла оторвать взгляда от зрелища в небе. Там парили трое драконов, выписывали круги, падали камнем и тут же взлетали ввысь, а я смотрела и улыбалась, чувствуя безграничное счастье. Будто оказалась главной героиней любовной истории. И точно знала, мой принц рядом. Но он не рыцарь, не варвар и не эльф. Он лучше, больше, опасней и величавей всех на свете. «Посмотреть бы их еще в половине оборота», — сказала Фредерика, стоящая рядом. «Интересно, как они выглядят тогда?» «Силище, наверное, немерено. С другой стороны, неповоротливость при маневрах тоже возрастает». Меня совсем не удивило присутствие подруг. Камелия тоже была рядом. «Выпендрёжники», — сказала она, и в её голосе слышалась улыбка. «Столько сил тратят на это дурацкое представление!» «Красиво!» — протянула я, пристально наблюдая за чёрным драконом справа. «Мне бы ещё чешуйку на память». «Зачем?» — удивилась Фредди. «Брат говорил, это отличный артефакт на удачу», — пожала плечами я. «Тогда логичнее брать всего дракона», — усмехнулась подруга. «Чтобы каждая его чешуйка для тебя». «Как же их поймать?» — с грустью спросила я. «Они же в небе!» «Давайте не будем ловить», — предложила Камелия. Пойдемте лучше пить чай». «С ними и попьём», — заявила Фредерика, потирая ладони. «Драконы приземляются, девочки. Кому какого?» Я собиралась ответить, потому что точно знала, кто из них мне нравится больше всех, но не успела, проснулась. Утро застало меня на диване у догорающего камина. Я приподнялась на локтях и осмотрелась. Драго нигде не было. Судя по всему, он спал у себя, и перед уходом принес мне подушку с одеялом, позаботившись о комфорте дорогой соседки. Я посмотрела на часы. Время шло к полудню. «Так-так-так», — так», пробормотала с усмешкой. «Чувствую, завтрака не будет». И тут же вспомнила о желании, которое Драгу так и не удалось загадать. На губах разлилась улыбка. Уже через четверть часа работа в кухне кипела вовсю. Я жарила блины с одной стороны и крутила из них конвертики, напевая модную фривольную песенку про эльфа, полюбившего драконицу и стесняющегося признаться в чувствах. Появление Драга я заметила слишком поздно. Он стоял внизу, опершись бедром на перила лестницы, и слушал меня с легкой улыбкой. Как только понял, что обнаружен, зааплодировал, комментируя мои вокальные данные громким «Чудесно! Тебе стоит уходить из боевиков певицы!» Ни капли не смутившись, я картинно поклонилась и сообщила Драгу. «Это ты еще не видел, как я танцую?» «Вальс?» — с улыбкой спросил Драг. «Танго, румбу и многое другое». Кивнула я, с удовольствием отмечая вспыхнувший огонек в его взгляде. «Какая интересная у вас в королевстве программа обучения», — хмыкнул Дракон. «Нашим боевикам преподавали одну классику. У нас те же принципы», — кивнула я. «Но мой огонь проявился позже обычного, я слишком долго его подавляла». В итоге вспыхивало легко и быстро. Профессорам пришлось подбирать дополнительные занятия, подходящие для сброса эмоций. «И тебе подошла румба?» — спросил Драк, приближаясь. «Любые страстные танцы», — кивнула я. «И игра на фортепиано, как ни странно. А еще стрельба из лука и бег с преодолением препятствий. В общем, до пятого курса приходилось много работать над собственной сдержанностью. А теперь стало легче», — ответила я, переворачивая очередную порцию блинных конвертов на сковороде. Хотя иногда я все еще подвержена спонтанным выбросам эмоций. Значит, если тебя как следует разозлить, можно увидеть темпераментный танец, сделал вывод Драк. Или бежать от стрелы, улыбнулась я, как повезет. В этот момент в дверь звучно постучали. Господин Джимс вошел с широкой улыбкой на лице. Добрый день, сказал он удивительно бодрым голосом, а я с хорошими новостями. И у меня дрогнуло в груди. Потопав на пороге, старик отставил в сторону большую черную миску, закрытую крышкой, и принялся стягивать заснеженный тулуп. «Как у вас вкусно пахнет!» — заметил господин Джимс. «А я думал, вы здесь голодаете. Моя Клариса передала вам пироги с пылу с жару. Принимайте. С капустой, с картошкой — все для вас». «Сегодня просто лучший день в этом году», — заявил Драк. Сняв крышку, он схватил румяный пирог. «Я чего-то почувствовала...» Иррациональную ревность госпоже Кларисе, которую даже никогда не видела, подавив себе неразумные эмоции, выдавила улыбку и поблагодарила господина Джимса за заботу. «Ешьте, ешьте», — сказал он. «Вам, Миранда, вообще не гоже сидеть на диетах. Худенькая какая. Наверное, росой одной питаетесь». «Росой с бутербродами», — ответил за меня Драк. «Был-то один малюсенький кусочек хлеба», — возмутилась я. «Три», — заметил подлый дракон. «Но кто считает?» Старик кивнул. «Вот правильно, не надо считать. Ее же при первом ветре сдует. Ешьте капусточку с картошкой, это еще никому не помешало». «Факт?» — согласился с ним Драк, закидывая в себя, кажется, третий пирог. «Ты хоть жуй!» — буркнула я, хмурясь и, делая мысленную пометку, научиться жарить пироги. «Увы, это пока было за гранью моих кулинарных способностей». «Они тают во рту», — ответил Драк, передвигая блинные конвертики в сторону господина Жимса и жестом предлагая тому угощаться. У неблагодарный драконище, как быстро он забыл о любви к моим конвертикам. Это еще не все хорошие новости, сказал старик, радостно улыбаясь. Вы, наверное, сами уже заметили, что погода начала налаживаться, так что Миранда может потихоньку собираться. Я забыла обо всем на свете и уронила прихватку, которую мяла в руках. Как собираться? спросил, растерявшись, уже? Вот такая у нас тут погода, рассмеялся господин Джимс. «Ночью ураганище такой, что дом трясется, а утром тишина и покой. Необычное место, а? Я ж говорил». «Очень», — кивнула я, поднимая прихватку и откладывая ее в сторону. «Думаю, к вечеру можно будет запускать телепорт», — заключил господин Джимс. «Ой, у вас блины горят». Я опомнилась, дернулась к сковородке и едва не взялась за чугунную ручку голой рукой. Драк меня опередил, перехватил за запястье и мотнул головой в сторону стула. Я послушно присела, — Отстраненно наблюдая, как он выключает плиту и снимает подгоревшую порцию конвертов. Ничего, съесть можно и так, продолжал разить всех оптимизмом господин Джимс. Уголь полезен для организма. Так вот, про станцию. Я уже все подключил, но жду отмашки с управления. Как только дадут добро, и речи быть не может, перебил его драк. Мы со стариком удивленно уставились на очень хмурого дракона. Тот мял в руках прихватку и немигающе смотрел на господина Джимса. Какой сейчас может быть переход? спросил он, становясь все суровее с каждым словом. Миранде хватило одного случайного прыжка. Вместо Голдтери она оказалась здесь, и это еще не худший вариант. Нет, нам нужно быть уверенными в результате. Погода в это время года очень изменчива, никаких переходов пока не устаканится. Сегодня переждем, закивала я, мало ли что. И завтра припечатал драк все-таки я несу ответственность за эту девушку. Мы несем с вами, раз уж она оказалась здесь. Правильно? Старик неуверенно пожал плечами и посмотрел на меня. Я энергично закивала, аж челюсть клацнула. Господин Джимс погладил щетинистый подбородок и озадаченно уточнил. Что значит устаканится? Оно же так может весь январь будем верить в лучшее, перебил его драк. Ну а 31-го, не унимался господин Джимс, тоже рисковать не будем, смотря как проявит себя погода, ответил ему драк, высыпая пироги из миски на большую тарелку. Но и до января мне тянуть нельзя, вклинилась я. Иначе родня поднимет такую тревогу, что местный ураган покажется пшиком. Драк неопределенно повел плечами, то ли соглашаясь со мной, то ли сбрасывая лишний балласт каких-то своих мыслей. Ну и правильно, воскликнул господин Джимс, вскакивая с места и снова широко улыбаясь. Ну и хорошо, так и поступим. Как? не поняла я. Подождем, пока устаканится, разъяснил он, подмигнув мне. «Пойду к своей Клариссе, нужно возвращаться, она у меня страшно ревнивая. И так без конца интересуется, что здесь за молодая красавица, которой я бегаю чинить отопление. А сама прийти стесняется, не хочет навязываться. Это я в нашей паре, беспардонный, как говорится». Старик бросился одеваться, так что я едва успела положить в его миску немного блинов в качестве ответного угощения. Проводив хозяина дома до двери, я впервые вышла на крыльцо и замерла, пораженная открывшимся зрелищем. Белый туман наконец рассеялся, открыв совершенно идиллическую картину. Впереди расстилалась снежная равнина, заканчивающаяся широченной лесной полосой, уходящей в горизонт. Слева виднелись величественные снежные горы. В относительной близи от нас я насчитала пять домов и рассмотрела мою знакомицу, телепортационную станцию. Местечко действительно выглядело очень уединенным, даже слишком на мой вкус. Замерзнешь? сказал Драк, накидывая мне на плечи свою тяжеленную куртку. Спасибо, шепнула я, продолжая смотреть по сторонам. Как здесь тихо! Даже странно, что еще остались такие места. Скоро цивилизация доберется и сюда, усмехнулся Драк. Он встал рядом и указал на северо-запад. Там за лесом железнодорожная станция, всего одна остановка на Драконьем экспрессе, и попадешь на территорию Имперской Академии, чем-то похоже на ваш Муми но с источниками магии для подпитки при перевоплощении в драконью ипостась. Там я когда-то заканчивал боевой факультет. Это был кошмар. «Почему?» — удивилась я. «Тебе сложно давалась учеба? «Сложно было с дисциплиной», — припомнил Драк, как и у большинства парней моего возраста. «Дома мир родителей крутился вокруг меня и моих желаний. Единственный сын, сама понимаешь. А в общежитии пришлось жить в одной комнате с тремя сверстниками. Они страшно бесили. Один вечно разбрасывал носки — Второй жутко храпел, третий ботаник читал ночами напролет и, забываясь, начинал бубнить вслух. Всех будил. Мы сами должны были убирать, стирать и готовить, если пропускали обеды. Первые годы учебы казались кошмаром. Потом мы кое-как наладили быт и приспособились друг к другу. «У нас с этим было проще», — ответила я. «В быту очень помог Тахонь, сокращенно Ташек». «Ужасное имя для парня», — заметил Драк, глядя на меня с недовольством. «И что он делал в комнате девушек?» Я рассмеялась, качая головой. «Он не парень. Таш сумчатый эпидариум «Ты сейчас говоришь о ядовитой меховой нечисти, которая отращивает кучу конечностей, и те тянутся до невероятных размеров?» — спросил Драк, чуть прищурившись. Я кивнула. «Ташик — прелесть. Правда, при знакомстве я так не думала. Он напугал меня до икота, и я хотела его уничтожить. Вспылила немного. Но камелия меня остановила, а Фредди оставила Тахони при себе, как питомца, и приучает к порядку» пока с переменным успехом. «Они же ядовитые», — настойчиво повторил Драк. «Только если разозлить», — отмахнулась я. «А вот воруют много. У него страсть к бесхозным носкам, так что мы быстро приучились убирать за собой. Мне было особенно тяжело». «Значит, Ташек», — покачал головой Драк. «Опасная нечисть с гор. Интересный выбор питомца». Я кивнула и перевела взгляд в сторону телепортационной станции. От мысли о скором отъезде в душу прокралась тоска. «Хватит мерзнуть», — заявил Драк, заградив собой здание. «Пойдем в дом. К твоему сведению, я собираюсь лично приготовить обеда-ужин». «Ну и новости». Моему восхищению не было предела. «Раз уж мы попрали все прежние правила и создаем на их руинах новое», — кивнул Драк, — «пойду на уступки». «Снова приготовишь омлет?» — улыбнулась я, глядя в его светящееся от гордости лицо. «Вот и нет», — ни капли не смутился дракон. «В моем арсенале три коронных блюда. Проглотишь язык от восторга». «Ну, тогда я не смогу поблагодарить мастера». «Боги, Мирандов, кого ты такая язва?» Картинно удивился Драк. «С тобой невозможно говорить. Повезло, что у меня железное терпение. Все, отправляйся в свою спальню и подумай над поведением, пока здесь будет твориться шедевр». «Лучше помогу», — ответила я, закатывая рукава. «Нет», — запротестовал Драк. «Спустишься, когда я скажу. Можешь пока отрепетировать восторженную речь. У тебя примерно полчаса. Что можно приготовить за это время?» Я нахмурилась, прикидывая варианты. «Это какая-то хитрость? Суанский быстрый суп, который просто заливают кипятком? Ты уйдешь или как?» — прорычал Драк, осторожно подталкивая меня к лестнице. «Я почти передумал готовить». Так, под давлением и угрозами Дракона, мне пришлось стать временной затворницей в спальне наверху. А дальше встал вопрос, чем занять себя на полчаса. Для чтения срок очень короткий, для отдыха тоже. И тогда в голову пришла гениальная мысль. Я решила нарядиться к обеда-ужину, показать Драгу, какой яркой и сияющей может быть Миранда Хансен, запечатлеть свой идеальный образ в его голове, чтобы не мог забыть меня еще долгие годы. «Секретное оружие к бою», — заявила я, принимаясь потрошить собственную косметичку. И неожиданно наткнулась взглядом на дорожную сумку, в которой томился подарок для Фредерики, суанского производства. Конечно, ошибка с чудо-котлом меня многому научила, но... Он был бракованным и купленным на окраине ярмарки. А чудо-маски с эффектом идеальной кожи продавались в центре. Стоили они тоже весьма прилично. Я видела такие в рекламном разделе модного вестника еще в ноябре. Там писали, что эффект после применения масок незабываем. Я осторожно вынула набор из сумки, прочла золотое тиснение. «Позволь себе сиять, подари коже блаженство, будь идеальной и уверена в себе». «И перевод не кривой», — пробормотала, борясь с морем внутренних сомнений. Не то, что у чуда котла. Там меня, конечно, обманули. А здесь вроде все хорошо. Подумав, вскрыла набор. Внутри было пять блестящих гладких конвертов с нарисованными на них разноцветными масками для лица и очередной припиской. Счастье на лицо. Фредди хватило бы и четырех масок, сказала я, принимаясь торговаться с собственной совестью. И то она не стала бы ими пользоваться. Посмеется и забросит. А у меня решается судьба. Может, сегодня я вижу драго последний день. Куплю девочкам что-то другое». В общем, спустя минуту торг с собой был закончен. Я лежала в постели, смотрела в потолок и прислушивалась к собственным ощущениям отмазки на лице. Она приятно холодила кожу и не вызывала никаких подозрений. Пока не пришло время смотреть на поразительный эффект. «Что это?» — прошептала я, отложив в сторону сиреневый лоскуток и пристально вглядываясь в отражение. «Как это? П Почему? Не понимаю». Из зеркала на меня смотрела сиреневолицая блондинка. Маску я сняла, а цвет остался. еще и переливался от каждого движения, словно подсвечиваясь изнутри. «Нет-нет-нет», — нет, попросила я у отражения. «Перестань! Все должно быть не так!» Зеркало осталось беспощадным. Тогда я рванула в ванную, закрылась там и принялась нещадно тереть лицо, умывая его всем подряд. В итоге появился эффект, но снова не тот. Щеки и подбородок помимо сиреневого покрылись бордовыми аллергическими пятнами. И вот тогда я тихо завыла, окончательно осознав, что натворила в погоне за совершенством. Корить себя было поздно, рыдать опасно, потому что раздражение грозило усилиться, злиться бессмысленно. Оставалось лишь одно – повести себя как серьезный взрослый человек и во всем признаться драгу. Миранда, позвал меня он, как раз поднявшись к спальне. Ты готова? Нет. Откликнулась я из ванной. «Тебе придётся ужинать одному». «Брось, я правда не настолько плохо готовлю», — засмеялся он. Я печально всхлипнула, глядя в зеркало. И, собравшись с духом, громко солгала. «Прости, но у меня болит голова. Сильно. Хотелось бы принять душ и лечь пораньше. Мне жаль». «Уверена?» Судя по голосу, драк замер прямо за дверью. «У тебя всё в порядке?» «Всё отлично» ответила я, принимаясь махать ладонями на лицо, чтобы не расплакаться от обиды. «Просто так сложились обстоятельства. Сейчас выпью зелье и пойду спать». «Тогда добрых снов», — сказал Драк тихо и ушел. Я слышала, как удалялись его шаги. Выждав, еще немного открыла дверь и быстро шмыгнула в коридор, где и врезалась в своего обманщика-дракона. «Ты же ушел, разозлилась я. «Не кричи, у тебя голова болит». — ответил он, складывая руки на груди и рассматривая мое лицо. Опомнившись, я закрылась ладонями и потребовала. «Отойди немедленно и прекрати на меня глазеть!» «Что ты с собой сделала?» — спросил Драк, кажется, вообще меня не слушая. «Дай взгляну. У тебя же лицо сиреневое». «Знаю», — выдохнула я, пытаясь отвернуться. «Как такое получилось?» — не отставал он. «Ты что-то съела?» «Нет», — буркнула я, опустив голову. «Тут другое». Не слышу драк взял меня за руку и повел в мою комнату, уточняя можно подробнее, не молчи откуда этот цвет от чуда маски выдохнула я не в силах больше таить страшную правду. Ткнув пальцем в сторону распакованного набора, я прошла к кровати и упала лицом вниз, признаваясь. Мне было скучно и я решила попробовать на себе этот писк косметической моды, купила их для подруги. для той же которой хотела подарить казан спросил драк нет так амелия. «А это для Фредди», — ответила я. «У тебя еще много таких подруг?» — не унимался Драк. «Каких?» — не поняла я. «Которых ты втайне ненавидишь», — хмыкнул Драк. «Уходи», — потребовала я, махнув рукой. «Просто оставь меня в покое». Драк промолчал. Я прислушалась, гадая, может, он уже сбежал. Но нет. Рядом послышался шорох, потом шаги. Вскоре кровать прогнулась под весом его тела. «Подвинься», — сказал Дракон, укладываясь. Я не могу позволить развлекаться тебе одной. Будем сиять вдвоем. Мне понадобилось некоторое время, чтобы уловить смысл услышанного. Потом я неверяще приподнялась на локтях и посмотрела на своего сумасшедшего соседа. Он лежал на спине, а на его лице была зеленая маска. «Ты что делаешь?» — спросила я растерянно. «Она же тебя покрасит». «А вдруг нет?» — отозвался Драк. «Посмотри на меня. Какие еще доказательства тебе нужны?» — вспылила я. «Мне?» Он приподнялся. Из прорези зеленой маски на меня уставились насмешливые карие глаза. «Миранда, я ведь уже говорил, что думаю о суанских подделках. Но некоторым нужно заложить в память нечто более яркое, чем взорвавшийся казан. Надеюсь, наших разноцветных лиц будет достаточно. Заодно проверим, идет ли мне зеленый, Тебе с сиреневым неплохо». «Снимай», — велела я, качая головой. «Я усвоила урок, честное слово. И больше никаких суанских сюрпризов?» прищурился он замирая и позволяя стащить себя маску обещаю кивнула я критически его осматривая ну что он широко улыбнулся окрашен но все равно прекрасен если бы этот дракон знал что творит с моим глупым сердцебиением каждым своим взглядом и словом он все больше приручал меня и приучал к себе я мотнула головой и вскочив с постели отшутилась Вообще ты должен меня благодарить. Эти маски реально дорогие. Считаю, сходил в элитный уходовый салон за мой счет. Значит, нужно благодарить? Драк чуть склонил голову, прищурился и принялся барабанить пальцами по матрасу. Что еще? Еще? Я широко улыбнулась. Зеленый тебе идет даже больше, чем обычный цвет. Нужно назвать эту маску парадный дракон. Парадный дракон, значит? Переспросил Драк, медленно поднимаясь и не сводя с меня глаз. Новогодний. Кивнула я и откровенно расхохоталась, бросаясь прочь из комнаты. «Украшение дома. Лучше любых гирлянд». Он догнал меня на лестнице, схватил в охапку и, спустившись, уронил на диван, принимаясь щекотать с требованиями «Бери свои слова назад, человечко, человечка, я тебе покажу парадного дракона». Я хохотала, брыкалась и отбивалась, пока не начала громко икать. Только тогда драк смилостивился и отпустил меня, пригласив к шедевральному обеда ужину. И клянусь, Это были самые вкусные макароны с сыром, которые я когда-либо пробовала».